Глава вторая, где Каран убеждается в том, что магистр Каспар вспомнил о ней и принялся за старое. Не думаю, что кто-то обрадовался бы, увидев перед собой то, с чем я столкнулась нос к носу, и, следовательно, никто не осудил бы меня за все те бранные слова, что я громко произнесла, приходя в себя. У порога дома находился сгусток голубоватого света, отдаленно своими очертаниями напоминавший человеческую фигуру. Порывы ветра, самую малость, колебали его, а капли дождя беспрепятственно пролетали сквозь светящуюся дымку. Когда глаза привыкли к неприятной люминесценции, я к своему ужасу поняла, что у странного видения имеется лицо — и черты его очень напоминают того, о ком я совсем недавно вспоминала — Констана. Мне вспомнилось, что те призраки, о которых я ранее слыхала, обычно имели при себе отметины, что рассказывали о причине их смерти. Но на шее того духа, что явился мне, не болтались остатки веревки, в груди не торчал кинжал, Да и голова находилась на положенном ей месте. Загробного голоса, сообщающего, кому мне следует отомстить за смерть моего бывшего ученика, я тоже не услыхала. Вместо этого видение протянуло мне руку, подавая письмо, а его губы шевельнулись, и я угадала, что призрачный Констант просит «Поторопись». Сразу после этого призрак бесследно исчез. Совокупность всех этих событий объяснила мне, с чем я имею дело, и мне удалось перевести дух. «Позёры», — с чувством сказала я про себя, распечатывая письмо. «Ладно ещё магистр Каспар, без участия которого здесь явно не обошлось. Но ведь Констант проявлял время от времени здравое чувство меры, когда речь заходила о внешней эффектности действий». Вот что значит дурное влияние. «Кто это был?» — с тревогой спросил демон, благоразумно ожидавший меня в гостиной. Любопытен он был ровно в той мере, что позволяет не подвергать себя излишней опасности. Иными словами, никакая сила не заставила бы его приблизиться к дверям, в которые постучали среди ночи, особенно при подобных обстоятельствах. «Фантом», — отозвалась я и, видя, что выражение лица моего собеседника стало недоверчиво-недоуменным, пояснила. «Фантом», — созданный при помощи заклятия, которые маги изредка применяют, чтобы доставить послание адресату. Это что-то вроде проекции, сохраняющей в некоторой степени черты своего создателя. Другими словами... Люди, завидев подобное непотребство, среди ночи у своего порога обычно истошно кричат, осеняют себя всяческими знамениями и не желают брать письмо из рук бесплотного духа. От Оттого способ этот годится лишь для того, чтобы поддерживать связь между двумя магами. Но ну, а у них для передачи сообщений друг другу имеется множество куда более простых, пусть и менее зрелищных методов. Произносила я это почти машинально, ведь всё моё внимание было сосредоточено на письме, которое я держала в руках, вновь и вновь, перечитывая несколько строчек в нём содержащихся. Написаны они были быстрой, лёгкой рукой, которую я сразу узнала, хоть никогда до сих пор и не получала писем от этого человека. Но только у него мог быть столь причудливый почерк, изобилующий множеством небрежных завитушек, в которых чудилось что-то хищное. В руках я, вне всякого сомнения, держала послание от магистра Каспара. То самое, о котором я так долго грезила, отгоняя от себя мысль, что желание это, иначе как самоубийственным, не назовешь. Как всегда, мне следовало внимательнее прислушиваться к голосу моего разума, который хоть и отличался редкой неприятностью интонаций, но редко ошибался. Содержание письма оказалось далеко не из приятных, и дело было даже не в тех нескольких словах, что соизволил адресовать мне мой крёстный. «Карен», — писал мне магистр, — Я знаю, что обещал когда-то прийти к тебе на помощь, и помню, что ты мне доверилась, несмотря на весь свой горький опыт. Увы, мне остаётся лишь попросить прощения за то, что теперь я оставляю тебя безо всякой защиты, хоть над твоей головой сейчас изгущаются чёрные тучи. Оправдания жалки, но ты, моя разумная и добрая девочка, Уже наверняка поняла, что у меня нет другого выхода. Береги себя, раз уж твой бестолковый крёстный не сможет в дальнейшем тебя оберегать от бед. Единственный совет, что я могу тебе дать — покинь Эсвард так быстро, как сможешь, и найди безопасное место, где ты сможешь переждать надвигающуюся бурю. В Последний раз я перечитала строки, Беспомощно и озадаченно потёрла лоб, пытаясь собраться с мыслями, посмотрела в который раз на ожог от кольца, а затем сказала: "Нет. Дела наши обстоят даже хуже, чем мне показалось в начале. Господин Веро, зовите немедленно сюда магистра Виктредиса. Нам нужно срочно что-то предпринять, пока это не зашло слишком далеко". «Мы с магистром не разговариваем», — Веро вздёрнул нос и сложил мохнатые лапы на груди. Его последняя выходка перечеркнула всякую... «О, вы с ним вскоре начнёте разговаривать и успеете обсудить все темы на свете», — перебила я его, зловеще и мрачно всхохотнув. Несколько лет в армарике, бок о бок, в камерах по соседству — Чем не повод для тёплого общения? Хотя не думаю, что вам настолько повезёт, господин демон. Ведь армарика предназначена для заключения магов, а не для всякой мелкой нечисти с северных пустошей. Моя речь могла показаться невежливой и даже оскорбительной. Но к описываемому моменту меня неимоверно утомили склоки между демоном и магом. И я испытывала некоторое злорадство при мысли, что вскоре нас ждут чёрные времена, с наступлением которых возможность скандалить из-за каждой мелочи существенно ограничится». «Что?» — вскричал Веро тоненьким голосом, а затем, откашлившись, попытался принять невозмутимый вид. «Снова вы за своё, госпожа Карен!» Право слово, не стоит сгущать краски. Я уже не раз говорил, что не верю, будто нам грозит какая-то опасность без защиты этого прохиндея. Дело ведь в магистре Каспаре. Леший бы его побрал. «Чёрт с ней, с защитой!» — мрачно ответила я. Но он, кажется, пытается вновь использовать меня в тёмную. «Напомнить вам?» Чем это в прошлый раз обернулось для тех, кто случайно оказался поблизости? Ладно, мы с вами, существа, намеченные в жертву по умолчанию. Но тогда весь Эсвард едва не исчез с лица Земли. И, вне всякого сомнения, магистром каспаром это было расценено всего лишь как издержки его гениального замысла, столкнувшегося, по недоразумению, с не менее гениальным замыслом другого мага. Я не заметила, чтобы он проявлял признаки раскаяния, когда пытался, вдобавок ко всему еще, и заморочить головы пострадавшим горожанам. Вряд ли с тех пор он сменил свою манеру обращаться с окружающими на более человечную. Этот довод показался веро достаточно весомым. Я поняла это по его кислому выражению лица. И демон отправился на кухню за виктредисом давно уж не подававшим громких и членораздельных звуков. Итак, спустя полчаса мы втроём, недобро переглядываясь и не ожидая друг от друга ничего хорошего, сидели за столом в комнате, которую я отвела под рабочий кабинет. Думаю, он ничем не отличался от других кабинетов поместных чародеев, разве что портретов князя Юрика здесь имелось целых два, а между ними красовался лик главы Лиги Чародеев Артеморуса Авильского, которому я сама, как смогла, льстиво удлинила бороду. Я не могла похвастаться доброй репутацией и всячески подчеркивала свою лояльность к властям, подозревая, что рано или поздно мое обиталище осмотрят цепким взглядом господа, которым подобное положено по должности. Кроме того... Здесь почти не было книг, ведь библиотека Виктредиса была уничтожена вместе с его домом, а Лига всегда проявляла отменную скупость в вопросах снабжения поместных чародеев казенным добром. Вместо книг, обычных в доме провинциального мага, в справочника мелких нечистых вредителей, перечня грызунов-оборотней и прочего чтива в таком же духе, на полках громоздились аккуратные стопки бумаг, содержащих подробные отчеты о результатах моей практической деятельности. Раз уж у меня не у кого было учиться чародейской премудрости, я посчитала, что стану сама себе годным советником. Не знаю, многие ли чародеи до меня ступали на скользкий путь самообразования, но время от времени в голову мою закрадывалась мысль что ознакомься комиссией из Лиги хотя бы с пятой частью моих записей, мне не поможет и десяток портретов Артеморуса. Виктридис периодически икал, похрапывал и всем своим видом демонстрировал, что употребил достаточное количество вина для того, чтобы считаться заведомо бесполезным участником любых обсуждений. Демон с озабоченным видом полировал свои острые чёрные когти, которые всегда содержал в идеальном порядке, почитая их чистоту главным свидетельством того, что он целиком и полностью отрёкся от дикого существования, которое вели его сородичи на северных пустошах. Письмо лежало на одинаковом удалении от всех нас, словно представляя собой бесплотного четвёртого собеседника. И Веро непрестанно одаривал его презрительными взглядами, видимо, как и я, воображая, что за столом в некотором роде присутствует и сам магистр Каспар. «Вы собираетесь молчать до утра?» — пробурчал недовольно Виктридис, пытаясь обеими руками удержать голову от падения на столешницу. «Какого дьявола я вынужден терпеть это отвратительное, зловещее молчание вместо того, чтобы мирно спать?» Разумеется, он был прав. Но я даже самой себе с трудом могла объяснить, от отчего я решила, будто наши дела совсем плохи. Нет, сказать вслух, что магистр Каспар предупредил меня о некой опасности, не составляло никакого труда. Но главная беда — Мне виделось вовсе не в этом. «Понимаете ли, мессир виктредис Начала я, с большим трудом подбирая слова. «В жизни человеческая любая светлая полоса рано или поздно сменяется тёмной. Более того, иногда оказывается, что полоса, которую вы считали тёмной, на самом деле была светла, как погожий день, в сравнении с тем, что случилось после». Собственно, я веду к тому, что последние несколько лет, что мы провели с вами в Эсварде, станут вскоре лишь приятными воспоминаниями. Всё указывает на то, что нам конец. «Каждое моё утро начинается с этой мысли», — меланхолично ответил вик Виктридис. «Но к вечеру я обычно нахожу, как поправить эту ситуацию. Сдаётся мне, вы преувеличиваете». «И я придерживаюсь того же мнения», — поддакнул Веро, явно решивший, что лучше уж согласиться с виктредисом нежели с Каспаром. «Если всё дело в том, что этот подлейший тип, называющий себя вашим крёстным, попал в передрягу, то я не вижу в этом никакой угрозы для нашей жизни, и даже наоборот. Мессир виктредис Обратилась я к магу, отмахнувшись от демона, чьи мотивы были просты и незатейливы. «Будьте любезны, посмотрите на это письмо и скажите, что вы о нем думаете». Виктридис со вздохом покорно потянулся за посланием, попытался было прочитать, но это оказалось ему не по силам. Однако то, что я хотела ему показать, не прошло мимо его внимания. «Остатки заклинания времени и локации, которое было добавлено, а затем стёрто, но не слишком тщательно», — скривился он, небрежно бросив письмо обратно на стол. «Оно написано неделю назад, в городке Лотар, что в Изрингене. Первый раз слышу об этом месте и не могу сказать, что оно меня сколь-нибудь заинтересовало». Я покивала головой, соглашаясь с его словами, а затем спросила. «И для чего, как вы думаете, было наложено это заклятие на письмо?» Магистр развёл руками, выражая нехитрую мысль. «Даже не собираюсь размышлять над вашим вопросом» и нехотя предположил. «Быть может, заклятие наложено случайно, по привычке?» Многие маги машинально прибавляют эту формулу к любому письму, считая это проявлением вежливости. Было видно, что он сам не особенно верит в то, что чародей вроде Каспара подвержен приступам рассеянности или же склонен проявлять вежливость без веской причины. Демон же, выслушав мой вопрос, нахмурился и нервно дернул лохматым ухом, точно отгоняя муху. «Каспар хочет, чтобы вы отправились на его поиски», — произнёс он напряжённо после небольшой паузы. «А почему он об этом не попросил прямо?» Тут же задала я второй вопрос, заставивший моих собеседников забормотать себе под нас проклятия. Всё же Веро долгое время служил секретарём у мага-интригана, а виктредис сам был магом, пусть даже не слишком успешным. И им не нужно было объяснять лишний раз, что опасного в чародеи, хитрящем на ровном, казалось бы, месте. «Вот же скотина!» — воскликнул Верос с чувством. «Отъявленный двуличный мошенник!» — согласился Виктридис, скорчив гримасу отвращения. «Бесы в лохорак передрались уже за право содрать с него шкуру!» «Да», — вздохнула я. Даже раз последнему идиоту ясно, что ни один магистр первой степени не станет всерьёз рассчитывать на помощь от захудалой провинциальной чародейки, ведь там, где его слегка потреплет, от неё не останется и мокрого места. Поэтому магистр Каспар решил бросить мне наживку посложнее, но его подвела склонность к эффектности. Раскалившееся кольцо, ночной фантом письмо с секретом. «Думаю, вы согласитесь со мной, господа, что всё это не предвещает спокойной жизни. И так как времени у нас в обрез, я спрошу вас прямо, как нам следует поступить в подобной ситуации?» Демоны-чародей, заметно помрачневшие, принялись поочерёдно чесать затылки, вздыхать и ёрзать на стульях. Возможно, моя правота и не являлась неоспоримой, но указанные мной странности обеспокоили бы любое существо, сталкивавшееся с чародейскими интригами или хотя бы слышавшие их отголоски. Чародеи, подобные моему крёстному, жили одними лишь кознями и заговорами, посвящая им всю свою энергию и изобретательность. Механизмы, запущенные прихотью их коварного ума, способны были, походя, уничтожить десяток другой зевак на свою беду, оказавшихся неподалёку. Что уж говорить о тех несчастных, которым предстояло стать винтиком в этих чудовищных конструкциях из лжи и предательств. Первым решил высказаться демон. «Думаю, нам следует затаиться и никуда не спешить» сказал он, придав себе хладнокровный вид. «Ни в коем случае нельзя подыгрывать проходимцу Каспару. Если его план заключался в том, чтобы вы, госпожа Карен, отправились в Изринген, подвергая себя всем опасностям, что свойственны путешествиям в холодную пору года, то следует порушить этот замысел. Надеюсь, Из-за этого у магистра случится достаточное количество неприятностей, которые его на время займут. А ежели высшие силы одарят нас некоторым везением, то его всё-таки придушат или отправят в армарику, и мы никогда более о нём не услышим. А нас позабудут, и мы сможем жить, как и раньше, в этом благословенном тихом уголке. Ничего другого я и не ожидала от существа, которое всю минувшую неделю посвятило осенней уборке цветника, в следующем году обещавшим стать еще более обширным. Конечно же, демон не желал покидать дом, в который вложил столько трудов, и любая опасность в его глазах меркла, когда он представлял, что придется оставить на произвол судьбы котов клумбы и те самые коврики в гостиной, что он вязал долгих две зимы, с любовью подбирая цвета пряжи. Лицо магистра Виктредиса, в начале делавшего вид, что он пропускает мимо ушей речь Веро, вопреки намерениям чародея, становилось все более презрительным с каждым новым словом демона. Не успел Веро смолкнуть, как маг смерил его уничижительным взглядом и заявил. «Вы не видите дальше своего лохматого носа, господин демон. Спрятаться под гору вышитых подушек, обложиться котами и обманывать себя до той самой минуты, когда у дверей появятся гости из Исгарда с приказом о нашем аресте. Вот что вы предлагаете». «Поверить не могу» что вы служили секретарем у столь одиозного чародея, как Сальватор Далерский, и не приобрели единственно важного для чародейского слуги умения — угадывать, когда пора бежать со всех ног. Да, именно бегство я считаю самым разумным выходом из положения. На дворе нынче осень, пусть даже не слишком теплая, и мы успеем до морозов очутиться в Аале. На юге зимы куда мягче, люди куда доверчивее и богаче, не говоря уже о том, как несовершенна система правосудия в этом дивном краю. Можно долгое время кочевать из города в город, отделываясь незначительными штрафами за мошенничество. Да и платить эти штрафы вовсе не обязательно, если проявить должную изворотливость ума. Глядя, как ярко сверкают глаза виктредиса и топорщится остатки волос вокруг его аллеющей лысины, я сказала себе, что уже давно замечала в чародея усиливавшуюся тоску по временам своего лихого бродяжничества. Воспоминания о бедствиях, с которыми столкнулся Виктридис в своих странствиях, поблекли, а к труду магистр всегда испытывал отвращение. «Остолопы», — думала я, с печалью глядя на своих соратников. Один, заслышав, что магистр Каспар, возможно, попал в беду, не может себе место найти от радости. Другой сияет от предвкушения того, что нам придётся покинуть эсвард Вот так и сообщаем плохие новости. «Подведём итоги», — слух сказала я. «Магистр Каспар считает...» что мне следует отправляться в Эзринген. Ваша же судьба, почтенные господа, его волнует мало, и, подозреваю, вас в своих замыслах он не учитывает вовсе. Господин Веро полагает, что мне следует остаться в Эсварде и затаиться. Не знаю, насколько верно я истолковала гневные подергивания ваших ушей, уважаемой, и косые взгляды в сторону магистра Виктридиса, но, предположу, будто вы считаете, что магистру вольно отправляться хоть в Аале, хоть к Лешему, хоть к Бесам. То же самое я вижу и в выражении лица магистра виктредиса, также считающего, что единство действий вовсе для нас не обязательно. «Пусть этот мерзавец скатится ко всем чертям!» выкрикнул демон, свирепо засопев. «Провалитесь в Присподнюю!» «Хоть вместе, хоть по отдельности!» — отвечал ему Виктридис, вращая налитыми кровью глазами. «В пресподнюю прежде провалятся пьяницы и жулики!» Я вновь вздохнула. Как же мне недоставало умение говорить значительно и веско, подобно тем героям, что, пережив множество бедствий, вдруг обретали особый пронзительный взгляд, который в сочетании с задумчивым голосом заставлял даже самых склочных демонов и магов смолкать в нужный момент. Но, увы, сколько неприятностей не сваливалось на мою голову, уважение ко мне со стороны окружающих это не добавляло. Приходилось опираться на другие свои дарования, например, склонность говорить прямо и открыто даже самую неприятную правду. «Должна вас огорчить, господа», — вклинилась я в разгорающуюся перепалку, — «но нам придётся держаться вместе. Дело в том, что куда бы вы ни подались в одиночку, вас будут искать так же, как и меня, надеясь, что вы поможете напасть на мой след. Если же вы не сможете оказать подобную любезность, а вы не сможете...» так как я не собираюсь с вами откровенничать, вам будут выражать всяческое недоверие, то есть пытать, истязать и медленно убивать различными способами. Так что поразмыслите как следует и решайте, отправитесь вы за мной или нет. Сразу предупреждаю, что ни в Изринген, ни в Аале Я не поеду, равно как и в Эсфорде не останусь. Веро и Виктридис дружно фыркнули в мою сторону, затем также единодушно одарили меня недобрыми взглядами, в которых читалась некая душевная борьба. Я поняла, что теперь самое время сменить угрозы на лесть. «Каждый из вас...» — продолжила я, придав голосу, некоторую мягкость и вкратчивость, высказал весьма здравые соображения. «Господин Веро прав, когда говорил, что путешествие в преддверии зимы опасны вдвойне. Никто не отправляется в дорогу, когда впереди его ожидают месяцы холодов, снега и долгих ночей». Нежить чует, что человек слабеет зимой и выходит на охоту куда чаще, чем летом. Крестьяне, заслышав зимним вечером стук в свою дверь, думают, «Добрый человек зимой по дорогам не мыкается», и отвечают, «Проваливайте по добру, по здорову, не то пырну вилами». А постоялых дворов в Эпильреде не так уж много чтобы каждый раз к вечеру добраться через сугробы к очередной гостинице. Да, на юге снега поменьше, но до того нам придётся проехать через весь Эпфелерет. И если нас будут искать, то именно на дорогах, ведущих в южном направлении, ведь только полный идиот подастся в бега на север. Когда я говорю «если нас будут искать», то подразумеваю, что Лига непременно будет просеивать всех путешественников и бродяг через мелкое сито. А на юге, между прочим, позиции чародеев очень сильны, и нам придётся постоянно скрываться от зорких взглядов стражников, полиции, соглядатаев и прочих людей, желающих получить вознаграждение за свою внимательность. Выражение лица Веро смягчилось — и он довольно потупился, выражая тем самым мысль, «Я всего лишь необычайно рассудительный демон, которого до сего момента никто не ценил как следует, но теперь-то стало ясно, насколько я умён». «Но зерно истины есть и в словах магистра виктредиса, приступила я ко второй части своей льстивой речи. «Оставаться здесь...» когда липкая паутина вновь потянулась ко мне из эсгарда, неразумно. Мы знаем, что магистр Каспар вновь втянул меня в какой-то свой план, и можем попытаться порушить его замысел. Но разве это означает, что обо мне забудут? Кто знает, чьё внимание я привлеку в тот же миг, как только станет ясно, что план Каспара под угрозой. Кто знает? Что действительно происходит сейчас с магистром? от Отчего он советует мне покинуть Эсворт как можно быстрее? Зажмурив глаза, я не спрячусь. Менее всего я хочу вникать в хитросплетение чародейских интриг, но, боюсь, пришло время нырнуть в это зловонное болото, кишащее гидрами или левиафанами, не говоря уж о пиявках. «Да». По всему выходит, что надо бежать. Но бежать в неизвестность, да ещё с тем прискорбно малым количеством денег, которым мы располагаем. Бродяжничество, мессир Виктридис, приятно время от времени, особенно в тёплое время года и особенно при наличии уголка, куда можно вернуться, если дела пошли не так уж гладко. Но скитаться, не имея пристанища и бегая от стражи, Даже на юге вам вскоре надоест. Возможно, нас могли бы приютить добросердечные родственники, проникшиеся сочувствием к нашим бедам. Сразу скажу, что у меня таковых нет. Не сочтите за оскорбление, господин Веро, но даже если вы заверите, что ваши родичи с северных пустошей воплощение гостеприимства, то к ним мы не отправимся. Мессир Виктридис... На всякий случай спрошу, примет ли кто-то вас, овеянного дурной славой, без гроша в кармане в свой дом? Нет. Что ж, тогда я предлагаю вам свой вариант действий, при котором мы будем спасены от второго по опасности нашего врага зимы и переждём её в тепле, сытости и относительной безопасности ведь там, куда мы отправимся, нас будут искать в последнюю очередь. Согласны ли вы?» Демон с чародеем переглянулись. Виктрейдис пожал плечами, а затем нехотя произнёс. «Чёрт с вами! Согласен!» Веро, подумав, присоединился к нему, пробормотав что-то неуверенное. «Отлично», — сказала я с удовлетворением. «Итак, вот он, мой план». С этими словами я поднялась, подошла к книжному шкафу и после некоторых раздумий достала из стопки папку, пробормотав про себя «Значит, вариант Д». «Что это?» — с тревогой спросил демон, глядя на папку. «План моего спасения», — ответила я. Демон завертел головой, затем ткнул пальцем в стопку папок. «А это?» «Другие планы моего спасения», — мой тон был сух. «Дьявольщина! Сколько их у вас?» — воскликнул Веро, с опаской глядя на шкаф. «Для человека в моём положении слишком мало», — всё так же кратко ответствовала я, а затем прибавила. «Но вы должны понимать, что стоит вам отказаться от моего предложения, выслушав его, я тут же посылаю вас к чёрту и беру новую папку, о содержании которой вам придётся немало пофантазировать во время допросов». «Лучше б вы в свободное время вязали коврики, как этот ваш домохозяйственный демон», — буркнул Виктридис. «Чувствую, что у вас созрело немало идей, как окончательно испортить нашу жизнь».